Глава 1207 Сложно было понять, что именно сделал шимин Мин. Хаджар пока не настолько хорошо понимал суть магии истинных слов. Одно дело вплетать их внутрь своих техник или даже строить на нем имени ветра собственный стиль. И совсем другое – заклинание. Пожилой драконий маг сделал несколько странных пассов руками, причем явно осмысленных, так как эти движения изменяли потоки реки Мира. Хаджар, наверное, мог бы использовать в этот момент что-нибудь из арсенала быстрых атак, но не стал. Для начала, без всяких сомнений, наставник носил несколько жизнеспасающих артефактов. Так что вместо того, чтобы перехватить инициативу, Хаджар в лучшем случае сохранил бы статус «кво», а в худшем и вовсе потерял свой темп. Ну а во-вторых, вряд ли это первый и последний раз, когда он столкнулся в бою с магом истинных слов. Что-то подсказывало Хаджару, что да, безусловно, эта битва действительно была первой и единственной. Но так будет не всегда. Страны регионов, что Белого Дракона, что Алого Феникса, также имеющего приграничья с чужими землями, что сами чужие земли, и, разумеется, сокрытая от всего мира страна бессмертных, таких умельцев можно было встретить повсеместно. А что до бессмертных? Хаджар все лучше и лучше понимал рассказы тени бессмертного мечника у которой тренировался в горах Балиума на протяжении целого года. Так что бой с наставником не казался ему утратой столь драгоценного времени. Напротив, это была рекогносцировка, разведка боем, сбор жизненно важных данных. Запись, отдал он мысленный приказ, полный анализ, направление мощности 35%. Обрабатываю запрос. «Запрос обработан. Начинаю запись. Статус анализа в ожидании получения данных». В этот момент, спустя несколько мгновений, после того, как Хаджар сделал свой шаг в сторону высоких кирпичных врат, наставник закончил свое заклинание. Да, действительно, прошло всего несколько мгновений. Сердце не успело даже сделать одного удара. Но для мечника уровня Хаджара эти два мгновения равнялись целому сражению. Что же до мага истинных слов, то опять же, об их способах ведения схваток Хаджар не знал, еще не знал. «Длань бесконечности!» — гаркнул Шимин. Взметнулись его лазурные одежды, а сам он опустил раскрытую ладонь в жестком ударе на брусчатку. Та вздыбилась и разошлась невысокими волнами, после чего разлетелась в разные стороны мелкой каменной крошкой. Зазвенели многочисленные браслеты из волшебных металлов на сухом запястье дракона. Хаджар внимательно следил за каждым его действием. Благодаря взору он видел, как внутренняя энергия Энергия воинов, идущих по пути оружия, забурлила в энергетическом теле Шимина, но не направилась к узлам, вратам, чтобы выйти наружу и слиться с его ладонью. Так что это не было техникой удара ближнего боя, нет. Энергия служила лишь топливом и строительным материалом одновременно. Она укрепила тело шемина и позволила ему выдержать ту силу, что он призвал. И в итоге вся сила безымянного адепта была направлена лишь на укрепление плоти. что до внешней энергии, то она напротив разноцветом вихрем ворвалась внутрь его души, и как и энергия внутренняя стала топливом и щитом, но уже для души. Что до потоков реки мира? которые в прямом смысле слова «мял», будто гончар Шимин, то они были изменены так, чтобы дополнять заклинания. И пусть ему удалось изменить их всего на несколько мгновений, этого было достаточно для заклинания. Истинные слова сорвались с уст Шимина, и Хаджар ощутил на себе давление. Так, как если бы над ним зависла ярость смертного неба, и, направив на одного единственного человека весь арсенал артефактных орудий, приготовилась дать залп. Хаджар посмотрел наверх. На него стремительно падала ладонь из черного металла, покрытая золотыми письменами, сияющими пламенем и грозами. Ее запястье, как и запястье Шимина, гремело каменными браслетами. Несколько истинных слов, слитых воедино, дополняли друг друга, делали сильнее и целостнее. Сама же ладонь, почти пятнадцати метров в длину и пяти в ширину, одним движением создавала давление воздуха, достаточное, чтобы придавить землю и брусчатку вокруг Хаджара так, чтобы повторить свои очертания. Но Хаджар бездействовал. Он ждал одного единственного сигнала, который поступил лишь в тот момент, когда заклинание почти ударило по хаджару. данные собраны. Начинаю анализ». Тао Овенг старался как можно внимательнее следить за происходящим, сжав медальон «Подарок отца». Артефакт, способный одноразово остановить заклинание даже из восьми истинных слов или эквивалентную по силе технику, он наблюдал за наставником Ши Мином. Не каждый день доведется посмотреть на то, как один из настоящих магов истинных слов использует свою силу. Глань бесконечности восхищенно выдохнул Шам Кут. Так вот, как она выглядит на самом деле. Заклинание являлось достаточно распространенным среди тех учеников, кто владел четырьмя истинными словами. Но поскольку все они владели разными, то и заклинания у каждого тоже отличались. А вот вариант, призванный Шимином, он был целостным, оформленным, могущественным и тем более созданным всего за каких-то несколько мгновений в то время как ученикам порой требовалось почти секунда, чтобы создать заклинание, которое не развалится через несколько ударов сердца. И разумеется, что от одного только давления длани бесконечности некий Хаджар из племени Северного Ветра не мог даже пошевелиться. Он так и стоял, задрав голову, глядя на то, как смерть неотвратимо мчится по его душу. Так думал Тао Овенг. Во всяком случае, думал до тех пор, пока гость не обнажил меч. Обычный классический узкий длинный клинок, только очень странного цвета. Черно-алый, будто кусок тьмы окропили кровью. А еще по его плоскости летела очерченная тонкими, едва заметными синими линиями птица Кецаль, рассекающая облака. Он действительно собирается использовать против заклинаний истинных слов простую технику оружия. Шамкут говорил это тоном, которым обычно насмехаются над дурачком, решившим, что у него получится пробежать босиком по тонкому льду и не упасть при этом в воду. Этот гость уже покойник и... и Шамкут оказался прав. Когда визитер из простолюдинов долин взмахнул своим красивым, но почему-то пугающим клинком, то ничего не произошло. Длань бесконечности, упав с неба, вонзилась в брусчатку. Поднялось облако красной каменной пыли, а сама площадка ушла на несколько метров в глубину, приняв четкие очертания гигантской человеческой длани. Выжить после прямого попадания заклинания из четырех слов, выполненного опытным магом ступени безымянного или первобытного, если бы Ши Мин пребывал в своей настоящей форме, попросту невозможно. Только в том случае, если гость обладал драгоценными жизнеспасающими артефактами, как такой, что сейчас сжимал Тао Овенг но вряд ли у простолюдина имелось нечто подобное в распоряжении. К примеру, стоимость сферы, сжатой в данный момент в пальцах ученика, равнялась шестнадцати каплям. Такое богатство недоступно кому-то из простонароды не впечатляет, прозвучало тихо и спокойно. Изнутри ветра, как из двери, вышел все тот же гость. Трепыхались на ветру его простые одежды из какого-то неизвестного, но безумно простого и дешевого материала. А черно-кровавый клинок был приставлен к горлу шокированного шимина «Я ведь предупредил, что убью того, кто встанет на моем пути», — повторил жуткие слова простолюдин. Тао Овенг почувствовал, как внутри тела гостя вскипает внутренняя энергия. На теле Ши Мина вспыхнуло несколько спасительных артефактов. Время, казалось, застыло, и единственным, что вернуло ему ход, стало появление того, перед кем Шамкут и Тао Овенг мгновенно упали на колени и опустили лбы на землю. «Рад встрече, мой юный друг», — произнес радушно улыбающийся Чин Аме.